Третье. Фактами. Фактами! Но понимает ли что-нибудь читатель? Помню, как меня самого давили тогда эти же самые факты и не давали мне ничего осмыслить, так что под конец того дня у меня совсем голова сбилась с толку, а потому двумя-тремя словами забегу вперед. Все муки мои состояли вот в чем. «Если вчера он воскрес и ее разлюбил, то в таком случае где бы он долженствовал быть сегодня?» «Ответ. Прежде всего у меня, с которым вчера обнимался, а потом сейчас же у мамы, который портрет он вчера целовал. И вот вместо этих двух натуральных шагов его вдруг чем свет нету дома». И он куда-то пропал. Анастасия Егорна бредит почему-то, что вряд ли и воротится. Мало того, Лиза уверяет о какой-то развязке вечной истории и о том, что у мамы о нем имеются некоторые сведения, и уже позднейшие. Сверх того, там, несомненно, знают и про письмо Катерины Николаевны. Это я сам приметил. И все-таки... Не верят его воскресению в новую жизнь, хотя и выслушали меня внимательно. Мама убита, а Татьяна Павловна над словом «воскресенье» ехидно острит. Но если все это так, то значит, с ним опять случился за ночь переворот, опять кризис, и это после вчерашнего-то восторга, умиления, пафоса. Значит, все это воскресение лопнуло, как надутый пузырь, И он, может быть, теперь опять толчется где-нибудь в том же бешенстве, как тогда, после известия об Йоринге? Спрашивается, что же будет с мамой, со мной, со всеми нами, и... И что же будет, наконец, с нею? Про какую мертвую петлю проболталась Татьяна, посылая меня к Анне Андреевне? Значит, там-то и есть эта мертвая петля у Анны Андреевны. Почему же у Анны Андреевны? Разумеется, я побегу к Анне Андреевне. Это я нарочно, с досадой лишь сказал, что не пойду. Я сейчас побегу. Но что такое, говорила Татьяна, про документ? И не он ли сам сказал мне вчера, сожги документ? Вот были мысли мои, вот что давило меня тоже мертвой петлей, но главное мне надо было его. С ним бы я тотчас же все порешил. Я это чувствовал. Мы поняли бы один другого с двух слов. Я бы схватил его за руки, сжал их. Я бы нашел в моем сердце горячие слова. Мечталось мне неотразимо. О, я бы покорил безумие. Но где он? Где он? И вот нужно же было в такую минуту подвернуться Ламберту, когда я так был разгорячен. Не доходя нескольких шагов до моего дома, я вдруг встретил Ламберта. Он радостно завопил меня, увидав, и схватил меня за руку. — Я к тебе уже третий раз. — Наконец-то! Пойдем завтракать! — Стой! Ты у меня был? Там нет Андрея Петрович. Нет там никого. Оставь их всех. Ты дугак. Вчера рассердился. Ты был пьян. — А я имею тебе говорить важное... — Я сегодня слышал прелестные вести про то, что мы вчера говорили. — Ламберт, — перебил я, задыхаясь и торопясь, и поневоле несколько декламируя, — если я остановился с тобою, то единственно за тем, чтобы навсегда с тобою покончить. Я уже говорил тебе вчера, но ты все не понимаешь. — Ламберт, ты ребенок и глуп, как француз. Ты все думаешь, что ты как у Тушара, и что я так же глуп, как у Тушара. Но я не так же глуп, как у Тушара. Я вчера был пьян, но не от вина, а потому что был и без того возбужден. А если я поддакивал тому, что ты молол, то потому что я хитрил, чтобы выведать твои мысли. Я тебя обманывал, а ты обрадовался и поверил, и молол. зная, что жениться на ней — это... Такой вздор, которому гимназист приготовительного класса не поверит. Можно ли подумать, чтоб я поверил, а ты поверил? Ты потому поверил, что ты не принят в высшем обществе и ничего не знаешь, как у них в высшем свете делается. Это не так уж просто у них в высшем свете делается. И это невозможно, чтоб так просто. Взяла, да и вышла замуж. Теперь скажу тебе ясно, чего тебе хочется. Тебе хочется зазвать меня, чтобы опоить и чтобы я выдал тебе документ и пошел с тобою на какое-то мошенничество против Катерины Николаевны. Так врешь же! Не приду к тебе никогда. И знай тоже, что завтра же, или уж непременно послезавтра, бумага эта будет в ее собственных руках, потому что документ этот, принадлежит ей, потому что ею написан. И я сам передам ей лично. И если хочешь знать, где, так знай, что через Татьяну Павловну, ее знакомую, в квартире Татьяны Павловны, при Татьяне Палной передам и за документ не возьму с нее ничего. А теперь от меня марш навсегда. Не то, не то, Ламберт, я обойдусь не столь учтиво. Окончив это, я весь дрожал мелкой дрожью. Самое главное дело и самая скверная привычка в жизни, вредящая всему в каждом деле, — это это если зарисуешься. Черт меня дернул разгорячиться перед ним до того, что я, кончаю речь, и с наслаждением отчеканивая слова, и возвышая все более и более голос вошел вдруг в такой жар что всунул эту совсем ненужную подробность о том что передам документ через татьяну палную у нее на квартире но мне так вдруг захотелось тогда его огорошить, когда я брякнул так прямо о документе и вдруг увидел его глупый испуг мне вдруг захотелось еще пуще придавить его точностью подробностей и вот эта то бабья хвастливая болтовня и была потом причиною ужасных несчастий, потому что эта подробность про Татьяну Павловну и ее квартиру тотчас же засела в уме его, как у мошенника и практического человека на малые дела. В высших и важных делах он ничтожен и ничего не смыслит, но на эти мелочи у него все-таки есть чутье. Умолчи я про Татьяну Павну. не случилось бы больших бед. Однако, выслушав меня, он в первую минуту потерялся ужасно. — Слушай, — пробормотал он, — Альфонсина, Альфонсина споет, Альфонсина была у ней. Слушай, я имею письмо, почти письмо, где Ахмакова говорит про тебя, мне Рябой достал, помнишь Рибова? И вот увидишь, вот увидишь, пойдем. — Лжешь, покажи письмо. — у дома, у Альфонсины, пойдем. Разумеется, он врал и бредил, трепеща, чтобы я не убежал от него. Но я вдруг бросил его среди улицы, и когда он хотел было за мной следовать, то я остановился и погрозил ему кулаком. Но он уже стоял в раздумье и дал мне уйти. У него уже, может быть, замелькал в голове новый план. Но для меня сюрпризы и встречи не кончились». И как вспомню весь этот несчастный день, то все кажется, что все эти сюрпризы и нечаянности точно тогда сговорились вместе и так и посыпались разом на мою голову из какого-то проклятого рога изобилия. Едва я отворил дверь в квартиру, как столкнулся еще в передней с одним молодым человеком высокого роста, с продолговатым и бледным лицом, важной и изящной наружности, и в великолепной шубе. У него был на носу пинсне, но он тотчас же, как завидел меня, стянул его с носа, очевидно для учтивости, и вежливо приподняв рукой свой цилиндр, но впрочем, не останавливаясь, проговорил мне, изящно улыбаясь: "А, добрый вечер!" и прошел мимо на лестницу. Мы оба узнали друг друга тотчас же, хотя видел я его всего только мельком, один раз в моей жизни в Москве. Это был брат Анны Андреевны. Камер-юнкер, молодой Версилов, сын Версилова, а стало быть, почти и мой брат. Его провожала хозяйка. Хозяин все еще не возвращался со службы. Когда он вышел, я так на нее и накинулся. Что он тут делал? Вот в моей комнате был. Совсем не в вашей комнате. Он приходил ко мне. Быстро и сухо отрезала она и повернулась к себе. Нет, это к нельзя, закричал я. Извольте отвечать, зачем он приходил. Ох, боже мой, так вам все и рассказывать, зачем люди ходят. Мы, кажется, тоже свой расчет можем иметь. Молодой человек, может, денег занять захотел. У меня адрес узнавал. Может, я ему еще с прошлого раза пообещала. Когда с прошлого раза? Ах, боже мой! Да ведь не первый же он приходит. Она ушла. Главное, я понял, что тут тон изменяется. Они со мной начинали говорить грубо. Ясно было, что это... Опять секрет! Секреты накоплялись с каждым шагом, с каждым часом! В первый раз молодой Версилов приезжал с сестрой, с Анной Андреевной, когда я был болен. Про это я слишком хорошо помнил, равно и то, что Анна Андреевна уже закинула мне вчера удивительное словечко, что, может быть, старый князь остановится на моей квартире». Но все это было так сбито и так уродливо, что я почти ничего не мог на этот счет придумать. Хлопнув в себя полбу и даже не присев отдохнуть, я побежал к Анне Андреевне. Ее не оказалось дома, а от Швейцара получил ответ, что поехали в Царское. Завтра только разве около этого времени будут? Она в Царское. И уж разумеется, к старому князю.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 Когда в Москве уже было решено, что я отправлюсь в Петербург, то мне дано было знать через Николая Семеновича, чтобы я ожидал присылки денег на выезд. От кого придут деньги? Я не справлялся. Я знал, что от Версилова.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 одним словом требование мое было конечно бессвязное уж конечно непонятное для лакея однако ж я так закричал что он пошел вдобавок в зале кажется мой крик услышали и говоры и смех вдруг затихли почти тотчас же я заслышал шаги важные неспешные мягкие и высокая фигура красивого и надметного молодого человека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 Но рассматривал он меня лишь мгновение, всего секунд десять. Вдруг самая неприметная усмешка показалась на губах его. И однако ж, самая язвительное, тем именно и язвительное, что почти неприметная. Он молча повернулся и пошел опять в комнаты, так же не торопясь, так же тихо и плавно, как и пришел.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 Я, конечно, решился молчать. Браниться с Лакеями было невозможно. Я сошел всю лестницу, не прибавляя шагу, и даже, кажется, замедлив шаг. О, пусть есть философы и позор на них, которые скажут, что все это пустяки, раздражение молокососа. Пусть! Но для меня это была рана, рана, которая и до сих пор не зажила, даже до самой теперешней минуты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 А ваши друзья! Вон! Зревел я. Да это настоящий медведь! Выпрыгнула она в коридор, притворяясь испуганную, и в миг скрылась к хозяйке. Петр и все еще со свечой в руках, подошел ко мне с строгим видом. Позвольте вам заметить, Аркадий Манкарович, чтобы слишком разгорячились. Как не мы вас!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 Это я входил, чтобы затворить форточку, которую я же и отворил для свежего воздуха. А так как мы продолжали с Альфонсиной Карловной прежний разговор, то среди разговора она и зашла в вашу комнату, единственно сопровождая меня. Неправда. Альфонсинка шпион. Ламберт шпион. Может быть, вы сами тоже шпион. А Альфонсинка приходила у меня что-нибудь украсть.